Опоздал, однако, маленько, задумчиво кивая, говорил Павел. — Ю, гост однако, без тебя успели отгрохать, если застопление вот-вот начнется. — Ну, там еще столько работы, хватит на меня, самый интерес сейчас начнется. Да, я насторожилась. — Так ты погоди, ты туда ли метишь, где ангару запружают? Только теперь поняла она. — Туда, бабушка? Но еще не легче начала и не договорила она, потерявшись от неожиданности, что и сказать, глядя на Андрея с пристальным непониманием. — А что, бабушка, ты по что другого-то места не нашел? А зачем мне другое? Я хочу туда. Матеру бабушка все равно затопит, хоть со мной, хоть без меня. я ни при чем». «Электричество, бабушка, требуется! Электричество!» Присаживая на сильную шею головы, взяв голос, как маленький, толковал он Дарь. «Наша матера на электричество пойдет, тоже пользу будет людям приносить!» А то она, вовет вовред стояла, тихой в себя, без желания к спору, который давно решен без них. Ответила Дарья и умолкла, замкнувшись, слушая, да и то без особого внимания, о чем говорят. Наблюдая больше, как говорят, как меняются в разговоре лица, с трудом или не достаются слова, в какой они рядятся голос. Но то, что узнала она, не давало ей покоя. И, забывшись, она опять сказал будто не спрашивая, я подтверждая для самой себя, никак не укладывался в ее голове, «Так э, это ты, значит, будешь воду на нас пускать?» но, -но гляди гляди-ка, «Почему это я?» — засмеялся Андрей. «Там без меня все готов, чтоб ее пустить. Ты на меня, бабушка, зря не греши». «Ну и не ездил бы оттуда». «А что?» — осторожно подхватил слова матери Павел. «Взял бы и остался здесь, нам шоферы нужны. Новую машину получишь. Работы здесь хватит на весь ваш завод!» Павел сказал и без надежды усмехнулся, скосив глаза вниз. «Не стоило и предлагать, не останется». «И верно!» Помолчав, словно бы подумав, Андрей покачал головой. Да и нет. Из города уехал и к вам. Можно бы возмутиться. Какое право он взял, родившись здесь, поднявшись и став здесь человеком, говорить так о своей родине. Но Павел не возмутился. Он для того казался и начал этот разговор, чтобы слышать, что имеет ответить сын. Что нажил он за последние, не связанные с домом годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами руководится? И что бы сейчас ни ответил Андрей, всё следовало принимать спокойно и раздумчиво. А почему, правда, не поискать в его словах разумный смысл? Ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек, это он заменит скоро отца на земле. Нет, лучше сказать, не на земле, а на свете. От земли он отошел, и, похоже, никогда к ней не вернется. И если Павел продолжал говорить, так не для того, чтобы убедить сына, а чтобы знать его ответы. Это ты зря. У нас не так уж и плохо. Это не старая деревня, где мы с тобой сидим. Павел покосился на мать, боясь ненароком обидеть ее, К новому совхозному поселку он и сам не испытывал любви. Но что верно, то верно. У нас там будет как в городе, к тому делу идет. Ты был, видел, что творится. Видел? Здорово, конечно. А все равно неинтересно у вас. Какой тебе нужен интерес? Я уж говорил... Андрей легонько поморщился от нежелания повторить то, что и не выстроилось в порядок, а только кружило голову, и о чем стал быть трудно сказать определенно. «Потом с семьей обзаведусь, потом, может, и сюда приеду. А пока молодой, не женат а охот туда, на передний, как говорится, край, чтоб не опоздать, вся молодежь там. Война, ну что ли?» Передний край не пропустил, Павел. Передний, не передний, я не знаю, как сказать. Так говорят, где горячее самое место, самая нужная стройка, сейчас все внимание туда. Люди вон из какой дали едут, чтобы участвовать, а я тут, рядом и мимо, как неудобно даже, вот подпрячься. Может, потом всю жизнь буду жалеть. Сильно, значит, нужна эта ГЭС, пишет о ней столько, такое внимание, чем я хуже других закончит снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое под вниманием. Привыкните ведь на виду, избалуетесь. Одного солнца мало покажется. ты как думаешь, надолго туда под Там видно будет. И, почувствовав, что этого мало для ответа, заговорил быстрее и увереннее с какой-то новой у него печальной, словно бы обиженной интонацией. «Как вы не понимаете?» «Ну, бабушка не понимает, ей простительно, она старая, а ты-то?» Андрей чуть споткнулся, не решившись сказать «отец», но не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как казалось ему детскому, папа. «Ты-то знаешь, почему ж не понимаешь? Сам на машинах работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство вести, как говорится, нельзя, далеко не уйдешь». Разве чтоб матерой топтаться. Много ли толку от этой матерой? И ГЭС строит. Наверное, мы подумали, что к чему, а не с бухты барахт. Значит, сейчас вот, сейчас вот они, вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете. Да и то, однако, памятью больше думать Памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех сразу». Жалко матерую, и мне тоже жалко, она нам родная. По-другому, знать нельзя. Все равно она бы такой, какая она сейчас есть, такой старый что ли, долго не простояла. Все равно перестраиваться пришлось, на новую жизнь переходить. Люди и то больше, чем сто лет не живут, другие родятся. Как вы не понимаете? Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно будто только теперь по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне разумный человек, но уж не из его и из другого, из следующего поколения. — Ну, почему не понимаем? — задумчиво и не сразу сказал он. — Маленько мы чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорил нужна или не нужна ГЭС, об этом спору нету.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 Туда люди для того и едут, чтобы одну большую работу всем вместе сделать. Она для них самое главное Они там живут только для этой работы. А вы здесь, вот как наоборот, вы как работаете для жизни. Вот ты говоришь «внимание». Внимание оно от важности, от нужности, и ничего в нем особенного нет. По-моему, всегда так было. У тебя тоже, есть тебе требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не выпустишь. Хочешь, не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь, а там, там это в масштабе, в масштабе всей страны, там, может, от этой стройки много чего другого зависит, стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и все, не для славы, а для дела, ну, может, получше работаю чем в другом месте, так требуется».